Письмо 60. -е. От кавалера Донцини к Виконту де Вальмону. Вложено в предыдущее. Ах, судри, я в отчаянии. Я потерял все. Я не решаюсь доверить бумаге тайну моих страданий, но мне необходимо излить их перед надежным и верным другом. В котором часу мог бы я увидеться с вами и получить у вас утешение и совет? Я был так счастлив в тот день, когда открыл вам свою душу. А теперь какая разница? Все для меня изменилось. То, что приходится претерпевать лично мне, есть лишь незначительная доля моих терзаний. Тревога за существо, бесконечно более дорогое. Вот чего я перенести не в силах. Вы счастливее меня и сможете ее увидеть». И я жду от вашей дружбы, что вы не откажетесь исполнить моё поручение к ней. Но для этого мне нужно повидать вас и объяснить вам, что надо сделать. Вы пожалеете меня? Вы мне поможете. Вся моя надежда на вас. Вы человек чувствительный, вы знаете любовь. И только вам одному я имею возможность довериться. Не отказывайтесь же помочь мне. Прощайте, сударь. Единственное облегчение в моём горе — Это сознание, что я имею такого друга, как вы. Сообщите мне, прошу вас, в котором часу я могу вас застать. Если нельзя сегодня утром, то я хотел бы как можно раньше, после полудня, из восьмого сентября тысяча семьсот.